Глава 31. Введение. Это был дом в центре Венеции с несколькими маленькими окнами, выходящими прямо на канал. Я долго не мог его отыскать. В письме говорилось, что входить надо с воды, но я пришел пешком, потому что не захотел зависеть от перевозчика. Я не знал, с кем встречаюсь, и предполагал, что, возможно, придется быстро сбегать, если это ловушка. Теперь-то я понимаю, что реальная опасность, которая угрожала мне в тот день, не идет ни в какое сравнение с теми, что я себе воображал. Я десять раз ошибся, наивно пытаясь отыскать вход в желтый дом с суши. Венеция не лабиринт, а два или три лабиринта сплетенных вместе, чтобы запутывать людей. Я ждал назначенного часа, я отыскал дверь, но прошел мимо до конца улочки и посмотрел на часы. Было воскресенье. Приближался полдень. Вдали слышались рев моторной лодки на широком канале, мяуканье кота, звон колоколов, цокот женских каблуков. Три дня я провел как в лихорадке. Я уничтожил свою рукопись, несколько раз перечитал анонимную записку, взял билет до Венеции, чуть не выбросил его, всем наврал. Месяцами я посыпал свои раны солью, страница за страницей, фотография за фотографией, и вот через несколько мгновений я, возможно, Узнаю смысл всего. Я нажал на звонок, но он не издал ни звука. Я подождал секунд двадцать и снова позвонил. Чтобы придать себе уверенности, я отступил на шаг и сунул руки в карманы. Подняв голову, я вдруг заметил, что на втором этаже всколыхнулась белая занавеска, хотя в тот день было абсолютно безветренно. Я ждал новых знаков человеческого присутствия, переводя взгляд от окна к окну, Наконец опустил глаза и обнаружил, что дверь распахнута настежь. В доме было темно. Когда я входил, мне почудилось, что за дверью стоит ребенок. Лестница начиналась прямо от порога и была такой узкой, что я задевал стены плечами. Кто-то поднимался вслед за мной, шлепая босыми ногами, и это успокаивало. «Не станут же меня резать на куски в присутствии ребенка». Лестница заканчивалась комнатой, залитой солнечным светом. Я увидел два стула, стол, два стакана и графин с водой. Вот и все. Моего загадочного корреспондента не было. Я остановился. Мне нравились. Квадратное окошко, маленькая комната, выложенный плиткой, полы, и кувшин с водой, сверкающий, как на старинных картинах. Я хотел попросить своего провожатого передать хозяину, что я пришел. Однако, обернувшись, я вдруг почувствовал, будто ребенок прошел сквозь меня. Я крутанулся вокруг своей оси и замер. Это была она. Она разливала воду по стаканам. Та самая девушка. Я был близок к обмороку. Голова кружилась, ноги словно онемели. Я не знал, доберусь ли до стула. За двадцать пять лет она совершенно не изменилась. Я чувствовал себя котом, который падает с крыши. Я падал, но голова продолжала работать на самом деле я догадался еще по фотографиям но теперь пытался поместить невозможное в мир возможного я крутился и вертелся падая в бездну но тратил все силы на поиск логического объяснения и я его нашел скажи своей матери что я здесь девушка разумеется была ее дочерью вот в чем разгадка услышав мои слова она устала оперлась рукой о спинку стула словно потеряв надежду При виде ее разочарования я ощутил ком в горле. Я больше не мог себя обманывать. Это была она. Мой мир перевернулся в мгновение ока. Я шагнул вперед и рухнул на стул. Девушка в широких шелковых штанах продолжала стоять. Мы смотрели друг на друга, иногда опускали глаза и вздыхали. Необходимо было время, чтобы прийти в себя. Наконец она тоже села, поставила перед собой стакан и сказала, «Вы совершенно ни на что не годитесь». Я принял вид виноватого ребенка, а она продолжала. «Вы получили посылку?» Я кивнул. «Ну и спросила она, что вы делаете?» Это был ключевой вопрос. Тот же самый, что и в письме, и я по-прежнему не понимал его. «Пишу», — тихо ответил я. «Что?» «Пишу?» Я, наверное, выглядел довольно жалко, однако ее лицо оставалось неподвижным. Она поднялась, чтобы закрыть внутренние ставни, которые я не заметил. Вновь опустившись на стул, она мягко спросила, «Значит, вы ничего не поняли?» Я засомневался, но затем признал, «Нет». Я был искренен. Она осушила стакан. Они приходят, по двое или по трое, они ищут его. «Кто?» «Меня они тоже ищут. Кто вас ищет?» Она не ответила. «Он очень стар и больше не может убегать. Кто?» Наконец я догадался и переспросил, «Перл?» Она кивнула. Это придало мне смелости задать следующий вопрос, «Кто вы?» Она налила себе еще воды и заговорила. Все, что вы читали в этой книге, от первого до последнего слова, ее рассказ. Я бы никогда не осмелился выдумать такую историю. Слушая ее, я понимал, почему уничтожил свою первую рукопись, повествовавшую о безумном скитальце с горой чемоданов. Там не хватало главного — понимания, что все перемещения перла были вызваны смертельной опасностью, следовавшей за ним по пятам. Проходили часы, а я все слушал. Про любовь и смерть, про озеро и кабанов на снегу, про ласку на крепостной стене и изгнанных влюбленных. Смеркалось. Кувшин пришлось наполнить несколько раз. Когда девушка уходила за водой, я оставался наедине со своими мыслями. Мне становилось холодно. Я прислушивался к ее шагам над моей головой, к тому, как вода течет из крана. Девушка возвращалась. Рассказывая о нашей встрече на реке, она делала долгие паузы, старательно подбирая слова, которые меня не заденут. К тому моменту, как я впервые попал в дом Перла, Тот собирал свою коллекцию уже сорок лет. Олия понимала, что, возможно, он не остановится никогда, ведь доказательств никогда не будет достаточно. Он так боялся, что ему не поверят. Он боялся, — повторила она. Я вспомнил, как Перл листал свои записи, перекладывал чемодан и забирался наверх по приставной лестнице. И вот однажды утром я увидела, как ты фотографируешь лягушек. Она слегка улыбнулась. Я чуть не влюбилась, честное слово. Я тоже улыбнулся, но со слезами на глазах. Я видела, что ты меня фотографируешь, и знала, что это напрасно. Она засмеялась, я опустил глаза. Я пытался не выглядеть чересчур печальным. Но у меня плохо получалось, я лишилась магии. Но у меня сохранилась одна способность, не обязательно в прошлом быть феей, чтобы ею обладать. Она говорила очень тихо, я напрягал слух. Я умею делать людей печальными. Воцарилась тишина. Я понял, что меня привела сюда печаль. Отзвук моей давней любовной тоски заставил заниматься этим исследованием. Пока я был в доме Перла, она приходила туда, открывала чемоданы, играла роль призрака. Она старалась разжечь мое любопытство, и ей это удалось. Именно из-за нее я решил сфотографировать сокровища Перла. Он поймал меня с поличным и выгнал. Она говорила «Илиан», с долгим «а», словно вздыхая. Ей достаточно было произнести это имя всего раз, чтобы я понял, как она его любит. Я и вообразить себе не мог такую любовь. Она снова заговорила и поведала о том, как через четыре года после моего изгнания на дом случайно набрел стрелок. К счастью, Перл был в отъезде. Стрела пронзила одну из собак, две другие вцепились в стрелку в горло. Но прежде чем он погиб, Олия заставила его рассказать, что творится в королевстве. Стрелка отправил король. Сторож плавучего маяка, в конце концов, выдал Таажа. Ян знал, что его брат и Олия живы. Он также знал, что Ильян готовит свое возвращение. Старик-отец давно умер. Фара, слуга, наверное, тоже. Ян окончательно разорил королевство. Он поставил народ на колени. Он отправлял своих солдат все дальше и дальше, пока один из них не достиг этого мира. Он случайно утонул в канале в Брюге, но за ним последовали другие, охота на она началась. И один из стрелков вот уже два дня бегал по крышам Венеции. Олия говорила, что всегда носит с собой лук, оставшийся от стрелка, которого загрызли собаки Перла. Стемнело. Я уже не видел свою собеседницу, лишь время от времени слышал, как ее ножки скользят по полу. «А что за могила рядом с домом?» — спросил я. «Это могила собаки. Чего вы ждете от меня?» «Я увидела вас, когда вы танцевали. У пожарных я не танцевал». Она тихонько засмеялась. «Да, вы были заняты тем, что падали в обморок». Я не стал объяснять, что чуть не потерял сознание, когда на долю секунды заметил ее. «Я последовала за вами, чтобы оставить посылку», — сказала она. «Так это вы...» Ее голос вдруг сделался очень серьезным, и она произнесла, «Илиан скоро умрет. У вас есть все доказательства, вы должны все рассказать». Я ушам своим не верил. Она просила, чтобы я изменил их судьбу. Я хотел сказать, что я уже не тот, кем был в четырнадцать лет. С тех пор я потерял доверие людей, потому что стал рассказывать выдуманные истории. Теперь мне никто не поверит. «А вы?» — спросил я. Моя судьба — его судьба. Я буду с ним. Она рассказала мне о двух неподвижных юных телах, спрятанных в ущелье около плавучего маяка. О телах, уже почти столетия ожидающих возвращения своих хозяев. Я попытался представить себе эту могилу, окруженную ласточкиными гнездами. «Где Перл?» — спросил я. «В Венеции». «Я хочу с ним поговорить».